Глава десятая. Выжившие. <музыка> Укрыться можно было и в боковых проходах, благо астероид изобиловал штольнями и шахтами, как сыр дырами. Но если это сработало бы против инженеров, то сомнительно, что помогло бы уберечь от взрыва реактора. Сложно предположить, по какому именно пути двинутся ударная волна и вырвавшаяся в безвоздушное пространство атмосфера базы. Хорошо, если вышибет все переборки и она равномерно рассеется по всем полостям. В этом случае бронескафандры вполне способны уберечь людей. Но это только в теории. На деле же ударная волна нанесет больше всего повреждений на самом слабом участке и станет распространяться по пути наименьшего сопротивления. И где это случится, решительно непонятно. Ну и закон подвласти никто еще не отменял. Так что выход только один: выбраться на поверхность и постараться избежать обнаружения сканерами. Будь при людях специальное снаряжение, проделать это было бы не сложно. новых распоряжений и ничего подобного не имелось, а потому остаются только волны, щели и трещины. Передвигаться в невесомости было легко, зная себя, отталкиваясь в нужном направлении, и чем сильнее толчок, тем стремительнее полет. Столкновения с препятствиями можно не опасаться, их одежда способна выдержать куда более экстремальные ситуации, как говорится, проверена на себе. Так что разогнались люди по штольне изрядно. Но едва впереди замаячил выход, как они тут же поумерили свой пыл. Одно дело со всего маху врезаться в стену, потолок или пол, хотя сам черт не разберет, где тут что, и совсем другое, не рассчитав улететь с поверхности астероида. Он, конечно, крупный, но все же не настолько, чтобы удержать человека даже на своей орбите, не говоря уже о скольнибудь чувствующейся гравитации. Потому двигались в прямом смысле этого слова ползком, все время хватаясь за камни и прижимаясь к поверхности. При этом не забывали следить за окружающей обстановкой, чтобы вовремя заметить опасность. Тактические шлемы были оснащены сканерами. Радиус действия не поражал воображения, но ориентироваться с его помощью в бою куда с подручней. Одна беда: его работу может засечь призрак, а тогда уж очередного боя не избежать. а вернее последнего и совершенно бесполезного. Вот и приходится надеяться только на свое зрение и кратность картинки интерфейса шлема. Лейтенант на двести шестьдесят градусов вижу дрон. доложил Мати. На сто пять градусов дрон. Тук был более лаконичен. Так как в секторе Андрея никого не наблюдалось, он глянул сначала на одного дрона, потом на другого. Приближенная картинка показала, что они среднего класса, держатся близко к поверхности астероида, а значит ведут и его сканирование. Хм, причем не в одиночку. Из-за скалы появились еще две единицы, потом еще одна, а вот и еще. С другой стороны та же картина. Прям загонщики на охоте. Хотя чего это он? Так оно на самом деле и есть. Принял. Как ни в чем не бывало ответил лейтенант. Продолжить движение, ищем укрытие. А что они еще могли сделать? Самый серьезный аргумент, находящийся в их распоряжении, это снайперский игольник. Но даже несмотря на третье поколение и несколько большую пробивную способность, чем у игломета, навредить среднему дрону он практически не в состоянии, если только бить в уязвимые точки. Да и то, чтобы вывести машину из строя, придется стрелять долго и вдумчиво. Выход только один – искать нору, причем глубокую и нерукотворную. Буровые лазеры оставляют за собой далеко не гладкий срез, но ни о каких выступах, выбоинах и валунах не может быть и речи. И как следствие укрыться в этих выработках попросту негде. Если, конечно, это не шахта со штольнями, но они им не подходили категорически. Людям повезло, когда цепь загонщиков приблизилась уже практически вплотную. Это была глубокая и узкая расщелина. Забраться в нее в условиях невесомости никаких проблем не составило, как и укрыться. Уж природа-то или вселенский хаос назовите как хотите, богаты своим многообразием. Оставалось забраться под козырек, деактивировать оружие и скафандры, после чего просто ждать. Через три часа пребывания людей в неизвестности стены расщелины вдруг вздрогнули. Толчок был настолько сильным, что Андрею не удалось удержаться. Его бросило на стену, от которой он успешно отскочил, и скакал леденев, этаким мячиком, оказавшимся между двух стен, при этом неуклонно двигаясь по направлению к поверхности. Перед взором все ввертелось в головокружительном калейдоскопе. Он едва ли мог разобрать, куда и как летит, лишь отмечая, какой именно частью тела приложился в очередной раз. Повлиять на что-либо не позволял деактивированный скафандр. Находящийся внутри него, конечно, способен двигаться, но прилагая при этом некоторые усилия, что ни в коем мере не прибавляло ловкости в условиях невесомости. Андрей все же успел вовремя активировать брони скафандр, и в пятый раз его столкновение со стеной было уже более или менее управляемым. Шестое прошло под полным контролем. На седьмом он сумел погасить свою скорость втрое, а с восьмым так и вовсе остановиться. Спасибо инструкторам, несчастно гонявшим их в безвоздушном пространстве. Леднев, да ответь же ты безна! Оказывается, лейтенант его уже вызывает какое-то время, а он все никак не придёт в себя. Пока боролся за свою жизнь, бояться было некогда, да и действовал скорее на рефлексах. Когда же всё закончилось, и он оказался в безопасности, пришёл откат. Он буквально впал в прострацию. Глянул на показания Алёнки. Надо же, его не могут дозваться уже целых полминуты. Или только. М-да. Всё зависит от ситуации. «Я целый лейтенант, и даже не улетел в космос, жду вас у поверхности». «Не вздумай высовываться, спустись ниже», – приказал тот. «Вполне объяснимо. Призрак еще не настолько отдалелся, чтобы считать себя в безопасности. Спятившему искину ничего не стоит отправить к астероиду пару-тройку средних дронов. Подумаешь, они уже не смогут вернуться на корабль. Потеря пары машин для искина призрачного рейдера не критична. Он вполне способен восполнить недостачу, а вот им от этих машин уже не отбиться. Через два часа они все же выбрались наружу. Никаких видимых изменений, все тот же знакомый пейзаж астероида. В том, что имел место взрыв реактора, никаких сомнений. Вот термоядерные боеголовки и скин использовать не стал. Самому в хозяйстве пригодятся. Глупо разбрасываться ценными боеприпасами для уничтожения базы. А глупость – это прилагательва людей. Искусственному разуму свойственны только логичность и прагматичность. Андрей сильно сомневался, что у Раштина найдутся средства на восстановление базы. Разумеется, у него имеется кое-какой жерок. Плюсом к этому есть четыре грузовика крупного тоннажа, так что он еще поднимется, причем гораздо быстрее, чем начинал в первый раз. Но о прежней базе на Улес ему придется позабыть на продолжительный срок. Если он решит вновь обосноваться на астероиде, то это будут куда более скромные объемы. Лейтенант повел их к причальным терминалам. Сидеть среди камней не лучшая идея, тогда как там вполне можно было придумать что-нибудь для более комфортного пребывания в ожидании помощи. К тому же запас воздуха и энергии на двое суток серьезно мне назовешь. Терминал и наружные постройки были в руинах, что в общем-то вполне ожидаемо. Их попросту расстреляли из рельсовых орудий. Сейчас здесь висела бы пыльная взвесь, но ее снес вынесенный взрывом наружу в воздух. Не всю, местами были видны отдельные пылевые облака, различающиеся по размеру и форме, но скрыть общую картину разрушений они не могли. Довершающим штрихом всеобщего разрушения являлось отсутствие наружного освещения, как результат резкий контраст между светом и тенью. И астероид вроде как движется. Когда Раштин решил устроить здесь базу, то предпринял меры к тому, чтобы зафиксировать его. Так что Улес все время была обращена к звезде одной стороной, и тени на его поверхности оставались неизменными. Лейтенант, похоже, из-за взрыва началось вращение астероида, предположил Леднев. Не столько из-за взрыва, сколько из-за вырвавшейся наружу атмосферы. Скорее всего, весь поток устремился в одну сторону и сработал как реактивная струя. Ничего, Раштин с этим разберется. Думаешь, он решит восстановить базу? Не сразу, но несомненно. Это дело всей его жизни. Ладно, парни, сейчас попарно двигаем по шлюзам и ищем уцелевшие аварийные комплекты. Что-нибудь обязательно сохранилось. Нам нужен минимальный запас в трое суток. Не хотелось бы бросать жребия и кому жить, а кому умирать. Леднев, со мной. Есть. Первым объектом, который они обследовали, был разрушенный обогатительный комплекс. Не пропускать же его, коль скоро он оказался на пути к аварийному шлюзу. Здесь, как и на всех постройках, имелись помещения для обслуживающего персонала. К сожалению, надежда на то, что герметичность осталась не нарушенной, не оправдалась. Три стены были в руинах, зато уцелел атав, в который располагался переходной шлюз. Электронный запор не работал, но, по счастью, на этот случай был предусмотрен ручной привод. Контейнер с аварийным запасом подарил им два стандартных комплекта. Не густо, но по меньшей мере двое уже были обеспечены необходимым на отмеренные лейтенантом трое судак. Жребий – это дело такое. Не хотелось бы оказаться в числе выпавших из обоймы. Что же касается входного шлюза на базу, то тут все было печально. Гермодвери, как и сам стальной шлюз, скорее всего, выдержали. Чего нельзя было сказать о стене. Бетон попросту выворотило. Парням повезло немногим больше. Уцелело еще два шлюза, один из которых почистил Андрей еще в начале. Зато второй подарил полный аварийный комплект. Маячивший на горизонте жребий ушел в прошлое. Это, конечно, вовсе не означает, что они не станут искать другие комплекты. Ведь есть еще и склад. Правда, на большие запасы все же рассчитывать не приходилось. Однако понимание того, что непосредственная опасность уже в прошлом, как-то успокаивает и настраивает на конструктивный лад. Они, конечно же, не паниковали, действовали хладнокровно и расчетливо, как люди, привыкшие к стрессовым ситуациям. Подумать только, и это он, Андрей Леднев. Ну да, о том, кем он был в прошлой жизни, говорилось уже не раз. А тут едва перед ним забрежжил свет надежды на выживание, как он начал думать о том, как можно помочь другим. Леднев точно знал, что Тилия катапультировалась, и, похоже, не она одна. Конечно, не факт, что пилотов не добили в космосе. Но если есть хотя бы небольшая надежда, он не хотел ею пренебрегать. Опять же, не мог он сидеть, сложа руки. Из-за уничтожения ретранслятора связаться с выжившими пилотами, если кто-то действительно уцелел, попросту нереально. Но это не значит, что их нельзя обнаружить. Аварийные маяки, капсулы, тантических шлемов никто не отменял. Нужны всего лишь две малости: корабль и передатчик помощнее того, что имелся в их распоряжении. Лейтенант, Жестянкир ванули техносклады отдельно, не термоядерными зарядами, но им хватило. аварийным куполам в том числе, доложил Мати, отправленные на проверку. принял. какие еще есть предложения? уже обращаясь к Леневу, поинтересовался Тейн. а если проверить жилой уровень, предположил Андрей. бесполезно. когда завертелось, все облачились в свои скафандры. и будь у меня запасные картриджи и кристаллы, я бы их точно забрал. Тогда ангары, пожав плечами, предложил Андрей, имея в виду то, что уж в его-то каюте найдется один легкий скафандр с полным комплектом. Вот уж где они точно отвели душу. У призрака просто тяга к разрушениям. Как по мне, проверить не помешает. Хочешь, я тебе скажу, что мы там найдем. Полный разгром. Даже если пустить в разнос реактор одного вшивого бурового фрегата, получится весело. Там не имелось воздуха, так что ударные волны не будет. Зато будут разлетающиеся во все стороны осколки и плазма. И да, подорвут они далеко не один реактор. Подобное было на других базах. Как хочешь, лейтенант, а я прогуляюсь. Все одно сидеть без дела – скука смертная. Вот в этом согласен. Ладно, поползли к шлюзу. Зачем? Предпочитаю быстро долететь поштольнем, а не ползать по поверхности как улитка. А, ну да, я как-то и не подумал. В ошибочности этого мнения они убедились, когда возвращаться вроде как было уже и не с руки. Погруженные в полную тьму коридоры базы это полбеды, куда серьезнее препятствия в виде летающих в пространстве всевозможных обломков. Искусственная гравитация приказала долго жить со всеми вытекающими отсюда последствиями. Такие дела. К тому же их усилия по преодолению завала оказались напрасными. Жестянки поработали здесь от души. Даже если в хаосе из покореженного металла и имеется что-то хотя бы относительно целое, обнаружить это будет весьма проблематично и не менее сложно вынести наружу. Ангар буровых кораблей представлял собой все ту же огромную пещеру на месте выработки большого рудного кармана. Герметизировать его никто и не думал. Силовой луч вводил судно в арку, подводил к месту стоянки, после чего опускал, передавая в заботливые руки искусственной гравитации. Пилоты покидали корабли в скафандрах и в этом же одеянии осуществлялось обслуживание. Выходили из ангара на своих двоих через одну из четырех шлюзовых камер. Сейчас же этот ангар представлял собой один сплошной хаос испаряющихся в пространстве обломков, причем они не пребывали в покое, а напротив активно двигались, беспрерывно сталкиваясь между собой, натыкаясь на стены, пол и потолок. И когда закончится это броуновское движение, совершенно непонятно. К тому же всю картину не охватить, только участок, где сквозь арку внутрь попадал свет звезды. Высвечивать остальное пространство, имеющимися у них фонарями, – та еще задачка. «А ведь там наверняка найдутся и реактор, который можно запустить, и корабельные и регенерационные картриджи», – предположил Андрей. «Согласен, но лучше выждать несколько часов, а то и сутки, пока тут все не успокоится. Я сейчас в эту мясорубку не полезу», – озвучил свое мнение лейтенант. «А что тут скажешь? Его правда». В случае неудачи Андрей планировал выбраться отсюда наружу и передвигаться по поверхности, но при виде представшей картины поспешил отказаться от этого намерения. Лучше уж коридоры. Лейтенант, предлагаю навестить ремонтный ангар, предложил Андрей. А смысл? Там на всех судах реакторы деактивируются, так что если же и танки, что и подрывали, то обычными зарядами. Но, скорее всего, даже не стали заморачиваться. К тому же в ангаре вроде бы находились только два катера со вскрытыми капотами. Ну давай попробуем. На этот раз им повезло. Катера взрывать не стали, как и специально закладывать заряды в саму мангаре. Похоже, непрезентабельный вид суденышек ввел их кин в заблуждение. Повреждений от взрыва не наблюдается. Переборки выстояли. Так что максимум, что здесь произошло, это изрядная встряска, ну и пропавшая гравитация. Обнаружить катера парящие в пространстве оказалось не так уж и просто, как уже говорилось, ручные фонари и подсветка на шлемах слабое подспорье, когда речь идет о столь внушительных объемах. Впрочем, грех жаловаться. Нашли и слава богу. Один из катеров был в плачевном состоянии. В том плане, что было изрядно разобрано, и его части сейчас разлетелись по всему помещению. Второй порадовал, как видно его техобслуживание либо приближалось к завершению, либо только началось. Придется кое-что снять с первого, но в общем и целом на первый взгляд все нормально. А главное обнаружились запасные картриджи. Теперь даже то, что жестянки уничтожили аварийные купола, не так страшно. Достаточно обеспечить себе герметичное пространство, и можно будет находиться без скафандров, а тогда и голодать не придется. Благопродовольственные склады как раз оказались нетронутыми. В качестве источника энергии все тот же катер, правда, у Андрея на него были несколько иные планы, но это только поначалу, а потом-то и в качестве генератора можно использовать. Его идею со спасением возможных выживших все поддержали. Благо теперь вопрос с самым главным ресурсом – воздухом – был решён. А дальше все включились в работу, правда только в качестве подсобных рабочих. Трудиться над реанимацией и судёнышко Андрею пришлось практически в одиночку. Вот и польза от месяца беспрерывных внеочередных нарядов. Ворота ангара можно было открыть и вручную, пусть это и долго. Только к чему такие сложности, если посредством незначительных манипуляций удалось подать энергию на сервоприводы от реактора катера? Сигналы капсул и шлемов пилотов он обнаружил едва только задействовал передатчик. Всего насчитал одиннадцать, и среди них Тилья. Стоит ли говорить, что первым делом он направился к ней? Привет, подруга! Не удержавшись, вызвал ее он. А ты ожидала кого-то другого, отдавая команду и скинув на сближение по перенгу, хмыкнул он. Да я вообще никого не ожидала. Воскущденно произнесла она. Топливо в ранце закончилось, лечу в сторону Улес, но уже сейчас понимаю, что сильно так промахиваюсь. Собиралась оттолкнуться от какого-нибудь булыжника и подправить траекторию, да только ни в один никак не попаду. Погорячилось с двигателем. Что тут еще сказать? А ты как? А сиделал буровой катер и лечу к тебе. Правда комфорт не обещаю. Придется тебе посидеть в бункере. Это мелочи в сравнении с перспективой вечного болтаться в космосе. Кто-нибудь еще выжил? Пятеро десантников. Наблюдаю еще несколько сигналов, но кто из них жив, а кто погиб, нужно будет выяснять. Извини, я попробую вызвать остальных. Вызывай конечно. Обещаю, я никуда отсюда не денусь. Вот и умница. Из оставшихся десяти сигналов отозвался только один. Разумеется, Андрей проверит их все без исключения. Благо запас охода катера для этого вполне достаточно. Вот только сомнительно, что кто-то из них все еще жив. Как у тебя дела, Бранд? Нормально. Сколько еще выживших? Как ни в чем не бывало, поинтересовался сержант. Ну надо же. Похоже, этот мальчишка даже и мыслей не допускал, что может погибнуть. Андрею бы его самоуверенность. Вместе с тобой пока восемь. А яхта? Гражданские ушли. Хорошо. Ты знал с самого начала? Нет, узнал только перед атакой. Но для меня никакой разницы. И да, ко мне не спеши. Проверь сначала остальные сигналы. Там с большой долей вероятности трупы. Вот и проверь. А я пока своим ходом кулис. Запасы еще есть. Откуда? Использовал потенциал своей капсулы, потом нашёл другую. Повстречал Айха. Ему ранцевый двигатель, кристаллы, картриджи уже не нужны. Вот только что добрался до капсулы Леота. Кстати, он у тебя сигналит? Да. Помечай как погибшего. Срезали игломётом. Сейчас разую его, оседлаю капсулу и немного полетаю. Двигатели вроде в порядке. Ладно, некогда мне с тобой болтать. Мда. Ну, может, и малолетний придурок... Но чего не отнять, так о тазовидного хвостнокровия, находчивости и таланта астронавта. Андрей ухмыльнулся, тряхнул головой и продолжил сближение стилей. Сначала живые, в смысле те, кто не может о себе позаботиться. Вот ничуть не удивиться, если к тому моменту, как он покончит с облетом всех сигналов, Бранд уже будет на Оулис.